Они стояли посреди комнаты, молча раскачивались из стороны в сторону. Неспадающие из зеркал бледные лучи вызывали чувство прострации, когда неясно, на земле ты или уже на небесах. Я, лютый и Баха и Шепард пришли в себя лишь когда Хет каждого из нас за шиворот вытолкнул в темный коридор. Только там прекратилось странное головокружение и жжение во всем теле. Зал концентрации торсионного излучения, немного удрученно объяснил Хет. Я забыл предупредить их, что вы питаетесь обычной органикой и бионикой, а не энергией эфира, как они. «Ты хочешь сказать, что они, как растения, потребляют энергию космоса?» – удивился Шепард. «Не совсем верное утверждение. Мы проезжали мимо множества антенн на поверхности. Это усилители торсионного излучения с правосторонним положительно заряженным кручением, а комната, куда мы зашли, вроде мощнейшего усилителя». Они весь день поглощают эфир и этим живут. Благодаря этой особенности самостоятельно вырабатывают для жизнеобеспечения собственных сил все необходимые и химические элементы. Это сложно более точно объяснить. Я и говорю, как растения Возвращаемся назад, ночевать будем в машине. Побуду немного здесь, отмахнулся я. Хочу побыть один и все посмотреть. Не дури, твоя подружка вряд ли вернется. Не судьба потрустись в лихорадке джунглей. Я разжал кулак и показал дыну средний палец. «Вот вы меня загоните в свой гроб на колесах, хоть тут от вас отдохну». Мне вслед еще долго неслись соленые шутки и смешки. Я же принялся бесцельно слоняться по пустым коридорам, пиная мусор, какой попадается по дороге. Когда и это мне надоело, я направился к ярко освещенному выходу и уже через 5 минут был на поверхности. Закутанные в балахоны стражи, поначалу не хотели меня выпускать наружу. Но стоило мне наполовину вытащить лезвие меча, как они почти разом разошлись, и один из них даже предупредил меня. «Не уходите далеко от убежища, гость. Время оборотня. Опасно ходить в одиночку». Посмотрев в предрассветное небо, из которого стал накрапывать мелкий дождик, я поежился. «Наверно, вы правы. Погодка еще та. Если встречу оборотня, пусть пеняет на себя». Шагая по пустынной улице, по которой раньше бежал нескончаемый автомобильный поток, а пешеходы, словно вышедшие из берегов полноводная река, спешили по своим делам, я почти проникся старым духом города, впитывая его всеми фибрами души. Город на холмах протянулся во все стороны. Когда-то здесь было красиво. Теперь же деревья и кустарники буйно разрослись. По стенам кирпичных домов бежали мясистые лианы, великолепно чувствовавшие себя в этих широтах. Раньше, до всеобщего потепления, в это время шел снег, а теперь вместо него дожди и липкие туманы с моря. Шлепая по лужам, я и не заметил, как отошел от убежища на полкилометра. Восхищаясь древней архитектурой и широкими шестиполосными шоссе, я остановился, лишь когда между домов в конце широкого проспекта появилось едва заметное движение. Я обреченно задвинул меч в ножны, когда с лязгом подъехал рыжий от ржавчины БМП-3. Поравнявшись со мной, он резко остановился, перегородив дорогу. Из десантного отсека вышло трое докеров, всем своим видом излучая неприкрытую враждебность. «Что ты здесь делаешь? Это запретная территория, чужак. Вернись в убежище». «А иначе что? Будете угрожать своими рукоятями от мечей?» Ближайший ко мне докер крепко жал рукоять и лениво провел ею над камнем, как если бы у него был рубящий меч. Камень с тихим шорохом раскололся на две части, словно разрезанный лазерной бритвой. Эта демонстрация силы меня здорово впечатлила. «Что за черт?» – поразился я, положив руку на автомат. «Как тебе это удалось?» «Вернись назад», – настойчиво повторил Докер. «Время оборотня». «Кто этот оборотень?» «Тебе лучше не знать. Молись своим богам, чтобы не встретить его в пути». Пришлось подчиниться их требованиям и вернуться к друзьям. Саколик к тому времени без задних ног дрых на раскладной кровати. Напротив от него читал библиотец Тихон. А лютый Шепард и Хет азартно рубились в покер. Последний просто сидел рядом и внимательно наблюдал за игрой, изредка комментируя и задавая вопросы, от чего игроки только морщились. «Как прошло свидание? Судя по лицу, неважно», – улыбнулся Дэн, покосившись на меня. Подавив в себе раздражение, я перебрался на переднее сиденье и откинул спинку кресла назад. Слушая смешки лютого и тихую ругань шепарда, мне захотелось закрыть голову подушкой. К моему удивлению, за те шесть часов, что я проспал мертвецким сном, ничего существенного не произошло. Никакая тварь или мерзость нас не побеспокоила. Словно к нам все мгновенно утратили интерес. Принюхиваясь аппетитным запахом похлебки, я вылез из машины. Чуть подумав, присоединился к коллегам, рассевшихся полукругом вокруг костра прямо на бетонном полу. Подложил под зад кто каску, а кто скомканную куртку. Товарищи весело предвкушали трапезу, подбрасывая в котелок с вареной картошкой кусочки мяса и рыбы. «Ну и спать ты, граст. Весело приветствовал меня Шепард. «Я уже собрался тебя будить, но, оказывается, аромат еды поднимает на ноги и дьявола. Подсаживайся к нашему столику». Я поджал ноги на восточный манер и взял себе одну из вскрытых банок с тушенкой. Мой наметанный глаз сразу выделил среди серых фляжек пластиковую бутылку с мутной брагой. «В честь чего гуляем? Обмываем радость или горе?» «Конечно радость! Что за пошлые вопросы?» «Мы на большой земле! Нас до сих пор не сожрали тварей! И мы нашли братьев по разуму!» «Это же открытие мирового масштаба!» «Может быть, ты и прав, Дэн!» «А что ты скажешь, Хед? Ты тоже счастлив?» Посланник с интересом посмотрел в мою сторону. «Почему ты все время меня спрашиваешь? Я вам не командир и не начальник. Ваши жизни не были моей заботой. Но теперь стали, и я в ответе за каждого из вас». «Это лишнее. Мы ведь и сами можем о себе позаботиться». «Когда мы только прибыли в Такачи, я собственными глазами видел, как ты разрубил ладонями на части ночного охотника. У тебя что? В теле спрятан лазер или какой-нибудь другой излучатель?» хетлин лениво подбросил воздух в воздух пустую жестянку и мгновенно разрубил ее на две равные части. Мои товарищи застыли в изумлении, разглядывая обе половины. «Узконаправленная концентрация биотического излучения», – скромно объяснил Хет. «Генерирую сначала в районе ладони, а потом резко высвобождаю. Докеры обладают похожим умением, только для усиления биотической энергии используют нехитрый механизм в виде рукояти концентратора. Очень действенное и эффективное оружие ближнего боя». «Видел его в действии. Меня остановил патруль и сказал, что сейчас время оборотня». Соседи докеров, шептуны, большие мастера внушать иллюзии на большие расстояния. Именно таким образом они охотятся за вашими эмоциями, которые кормят их. Сначала они изматывают жертву видениями, а потом доводят до самоубийства. Когда луна входит в новую фазу, их сила увеличивается во много раз. Они могут использовать свой дар на огромные расстояния. Внимательно присматривайте друг за другом не дайте им затуманить свой разум. «Наверное, Господь давно умыл руки, если позволяет твориться такой хрени», – заворчал Тихон, подбрасывая сухие ветки в костер. «Безликие людишки питаются космическим излучением, туманищие рассудок, энергетические оборотни. Кого еще нам подкинет судьба? Жду не дождусь, когда нам представится возможность раскроить несколько тупых голов». «Ну, вы, святой отец, гораздо подраться», – с уважением хлопнул его по плечу Лютый. Не думал я, что священники такие кровожадные. Рассказывали тебе душевно обои о спасении души, расспрашивают о стареньких родителях, а потом чак, и сунут тебе под нож ребро. Хет, а ты чё не ешь? Удивился соколик, наворачивая за обе щеки. Я не нуждаюсь в органической пище. Бедняга, как жить-то? Ни стакан принять, ни вкусно поесть. Жесть. Ну хватит, раструщался. Ухмыльнулся шепард. Все ему не так, все ему не едок, Лучше бы лишний раз оружие проверил, чем языком мести, словно помелом. А ты, алёшин чего такой молчаливый? Как улетели с острова? Тебя не узнать, словно подменили. Вчера увидел бабу и загорелся, как в старые времена, но почти тут же сник. Дурные предчувствия. Да, Дэн, ты прав, у меня дурные предчувствия. Согласился я, и мое настроение мгновенно испортилось. Мы утратили бдительность и доверили собственной жизни нежити. Если захотят, то прикончат нас, и мы и пикнуть не успеем. Меня тяготит все в этой чертовой дороге. Смерть Чекова и Свиридова, подбитый самолет, теперь эти гребаные шептуны, которые на расстоянии получат мозги, а ты даже не в состоянии двинуть их по яйцам. Мы разведчики, и не ученые и ботаники. Наша работа скрытно передвигаться, а о нашем приближении знает в этом городе каждая крыса. Мне не нравится твоя спокойная физиономия, Дэн. Меня бесят склоки между Харлаевым и Лютым. Даже я сам по своим новым способностям внушаю себе отвращение. Но больше всех меня бесит этот золотокожий стукан, который нас сюда завел. Да, про тебя речь ед. Почему-то мне нестерпимо хочется отрубить твою голову и насадить на пику. А ты, святой отец, тебя не мучают по ночам души убиенных тобой идиотов из той проклятой часовни? А мне лично все надоело, все остачертило до безобразия. И жизнь эта поганая, и вы все критины безмозглые. О, Лешин. Какая муха тебя укусила! изумился Тихон, сдвинув брови. Следи за языком. Ты мне угрожаешь, чурбан бородатый! звился я, схватившись за меч. На мою руку легла золотая ладонь Хета, который без особого труда снова заставил меня задвинуть меч в ножны. Крепко удерживая меня за плечи, он пристально посмотрел мне в глаза. Время оборотня, следи за мыслями и не дай дурманицу свой разум. Сейчас с тобой пытается управлять шептуны думаю о чем угодно только не о своих раздражениях быстро проведя дыхательную гимнастику я с облегчением ощутил как разум очищается от злобы и гнева а им на смену приходит умиротворение и спокойствие вот это да никогда бы не подумал что алёша наше слабое звено покачал головой джова харлаев может быть отберем у него меч пока он нам во сне голову не поотрезал ты без головы проживешь потому что у тебя все мозги находятся в заднице рявкнул лютый за капитана ручак за самого себя что во все время по углам трешься, как собака, которую слишком долго били или наоборот били, но недостаточно. — Как ты меня назвал собакой? Ну повтори еще раз, пес смердящий. В помещении раздался хлесткий выстрел из пистолета. Все резко обернулись на звук. Спрятав в кобуру пистолет, Шепард, не доев похлебку, молча встал и ушел в бронемашину. — Вы все слабое звено, — тихо ответил хет. Дэн первым понял, что от глаза шептунов лучше выход держаться всем членам команды порознь. Тогда не будет соблазна для ссор и раздоров. До заката пять часов. Постарайтесь за это время не убивать друг друга. Я отправляюсь на поиски Даяны. И хрен, что меня остановит. Буркнул я, вставая на ноги. Не слушая язвительных комментариев Джаба Харлаева, я углубился в подземный муравейник докеров. Меня несколько раздражало, что нас оставили ночевать у порога, словно каких-то безродных бродяг с улицы, униженно просящих подачку. Вовремя вспомнив про шепот извне, я снова стал делать дыхательную гимнастику, которая снова не подвела. Подземный комплекс убежище был не слишком велик, примерно 1 квадратный километр, но укромных мест, где могла находиться Дэяна, было более чем предостаточно. Творческая группа Сам издат Я спрашивал о ней каждого встреченного в пути докера, но они все, словно сговорившись, удивленно разводили руками, чем провоцировали во мне новые вспышки гнева. Потерянно бродя по древним коридорам, в которых до сих пор сохранились ржавые рекламные плакаты и названия забытых фирм и компаний, я выселся на пол прямо в коридоре и стиснул кулаками виски. Пульсирующий шепот в голове не оставлял меня ни на секунду, терзая и мучая мой рассудок чудовищными мыслями и желаниями. «Почему ты здесь, а не со своими спутниками?» Надо мной навис хит Тев и сердито скрестил руки на груди. Глядя сквозь него, я устало махнул рукой куда-то вдаль. И сказал Даяну, «Ты не знаешь, где она?» «Зачем она тебе?» – удивился Тев, а потом понятливо кивнул. «Понимаю. Вижу в тебе смятение, одиночество, а еще странное чувство тоски по женской ласке». Я расскажу тебе кое-что о наших женщинах. Они очень независимы и эгоистичны. Минутные увлечения и наслаждения для них норма поведения. Отманить рассудок мужчин – единственный смысл бытия. Не хочу учить тебя жить, но иногда ради мгновения удовольствия не стоит ломать собственную жизнь, привязываясь к женщине, не склонной к долгим отношениям, расстраивать себя по пустякам. Да я на в дальнем конце убежища, в своем родовом сете «Миру». Твой желтокожий спутник и слуг внешних разве не рассказывал тебе, что наши женщины питаются энергией смятения души? И в отличие от нас, мужчин, не хватает одной лишь подпитки из накопителей. Они научились поглощать ее от других, таких, как они в седой древности называли вампирами. В час оборотня не только призывы шептунов становятся сильнее, но и зов наших женщин. «Возвращайся к своим спутникам. Лишь сообща, вы сможете сопротивляться злу снаружи». «Я скорее прыгну в и яму, чем останусь с ними еще хоть на пять минут», возразил я, разминая затекшие ноги. «Спасибо за информацию. Лучше попытаюсь счастья с Даяной». «Тебя предупредили. Пеняй потом только на себя». Не слушая тела, я зашагал туда, где мог находиться этот таинственный сет. Посмотрев мне вслед, хит направился в противоположную сторону. Его мысли были полны разочарования. «Ты совсем не знаешь мою дочь, чужак», – думал он. «Она худшая из всех моих детей. Даже мне не под силу усмирить ее своевольный нрав. А все потому, что она сохранила память, и теперь демоны прошлого полновластно владеют ее душой». Найти Сет миру оказалось несложно. Достаточно было не вдаваться в объяснение о том, кого я именно ищу. Я обнаружил желтую дверь, малоприметную на фоне остальных. Смело зашел внутрь и после нескольких минут плутаний по пустым помещениям увидел в конце коридора знакомую фигуру девушки, которая неподвижно стояла в дверях своей комнаты. Она словно ожидала моего прихода. Сделала нетерпеливый знак приблизиться, а потом неожиданно втолкнула в полутемную комнату, после чего вбежала следом и захлопнула за собой дверь. Медленно обернувшись, Она с какой-то веселой яростью вскинула вверх руки, словно пугая меня, и прыгнула ко мне в объятия, обратив на меня свое безликое лицо, которое теперь мне казалось не таким уж отталкивающим, как при первом знакомстве с докерами. Только прошу, не пить слишком много моих сил. Мне они еще пригодятся. Немного смущенно забормотал я, с нежностью гладя ее гибкий стан и прижимая упругое тело к себе. — не ночь, мой отец тебя напугал. — раздался у меня в голове ей веселый смешок. Он дал понять, что ты чертовски опасна. Выскользнув из моих объятий, она специально вели восхитительными бедрами, прошлась по комнате и уперла руки в бока, словно желая, чтобы я ее получше разглядел. Разве я не произвожу впечатление опасной нежити, способной убить такого могучего воина, как ты? Нет, я при всем желании ничего не смогла бы с тобой сделать, но зато я могу рассказать тебе об этом городе и о том, что здесь произошло много лет назад. «Никто из моих соотечественников не расскажет тебе об этом, потому что никто ничего не помнит. Присаживайся, я тебя не укушу». Я охотно присел на краешек широкой кровати, на которую она тут же прыгнула, перевернувшись на живот и болтая в воздухе ногами. Ее поведение мне напомнило поведение озорной девчонки, которая в первый раз пригласила к себе в комнату бойфренда. Убранство ее комнаты разительно отличалось от спартанской обстановки остальных докеров. Всюду на стенах были развешаны рисованные фломастерами и цветными карандашами картины, не иначе, как ее собственного производства. На всех был один и тот же пейзаж. Голубое безоблачное небо, желтое солнце и ромашка в зеленой траве. Я с грустью понял, что девушка рисовала нечто вроде вида из окна. Даже расположение картинок на стене наталкивало на эту мысль. Повсюду на полу валялись карандашные наброски свежих рисунков, но лишь один привлек мое внимание. Среди листков пожелтевшей бумаги на которых были нарисованы спирали и треугольники, попался один, на котором был нарисован череп в черном берете. Подбав этот листок с пола, я вопросительно посмотрел на Даяну. Ты это сейчас нарисовала? Нет. 10 оборотов луны назад. Предвидеть твое появление не сложнее, чем твое будущее, при этом живя в настоящем. Ты даже не представляешь, как тяжело жить и знать все наперед, в том числе и свою собственную смерть. Это невыносимое и мучительное проклятие рода. «Мне немного не по себе от пребывания в этом странном месте», – признался я. «Каждую минуту, что мы находимся среди вас, мне все больше кажется, что этот город, как и весь окружающий мир, не больше, чем какое-то недоразумение или бред ненормального. Прости, если я обидел тебя этим сравнением, но ты сама, наверное, это чувствуешь». «Ничего страшного, ты всего лишь повторил мои судьбы.